15. В авиации есть термин «точка невозврата», когда повернуть назад уже невозможно, поскольку пройдена половина пути и на обратную дорогу просто-напросто не хватит топлива. Я когда-то читала, что в стрессовой ситуации раскрываются внутренние резервы организма. Человек способен совершить то, на что в обычной жизни у него никогда не хватило бы ни сил, ни духа. Например, одна мать руками подняла автомобиль, чтобы вытащить из-под него своего сына, а хозяйка мелкой собачки рожала челюсти питбулю, чтобы достать и пасти своего питомца. Так вот, я была уверена, что все это не про меня, потому что я в стрессовых ситуациях теряюсь, замираю, начинаю блеять что-то неразборчивое и вообще вести себя, как испуганная овечка. И в итоге убегаю и прячусь от опасности. И так я думала, пока не услышала свой собственный голос. Мы поссорились. И словно этого было недостаточно, мой голос еще добавляет. И отец лишил меня финансирования. И в этот момент я вдруг ясно осознаю. Точка невозврата для меня пройдена. На обратную дорогу мне просто не хватит топлива. Да я уже и не хочу поворачивать. Поэтому придется теперь следовать выбранному пути. «А почему о тебе нигде не упоминается?» спрашивает Александр. «О дочери Гейзмана нет вообще никакой информации?» только о том, что у него есть сын. Это становится все легче и легче. На меня словно снисходит вдохновение. Они с моей матерью расстались, когда она была беременна. Я даже начинаю получать удовольствие от этой истории и от того, что могу себя представить в ней кем угодно. Сейчас я в прямом смысле слова являюсь творцом своей жизни. И я творю, что хочу, а скорее даже вытворяю. Потом отец снова нас нашел но просил никому не рассказывать о нем, чтобы у нас не возникло проблем. Вот мы и не рассказывали. Ну, как-то так. Мне становится очень смешно от того, какую дичь я тут несу. А Павлов слушает серьезным видом и кивает. Врать, оказывается, так просто. Можно выдавать себя за кого угодно, придумать себе любую биографию, и те, кто не знают тебя близко, ни за что не догадаются, что ты только что выдумала все это. Чувствую себя воодушевлённой. У меня за спиной словно вырастают крылья, и я лечу вперёд, навстречу ветру. Главное тут не снижать скорость и не оглядываться назад. Нам приносит еду. Я милой улыбкой благодарю официанта, присутствие которого ещё полчаса назад так стеснялось и жду, когда он расставит тарелки. Я очень, прямо-таки зверски голодна, поскольку я теперь дочь банкира, могу позволить вести себя, как хочу. Поэтому и есть буду, как мне удобно. Странным образом, но едва я становлюсь другим человеком, я и чувствовать себя начинаю по-другому. Я больше не стесняюсь своей провинциальности, того, что не умею вести себя за столом с королевским изяществом. Не знаю, с какой стороны брать столовые приборы. Это все вдруг становится неважным. Я имею право быть тем, кем я захочу. И всем остальным придется принять это как данность. Беру свой стакан с соком и в несколько глотков опустошаю его почти полностью. Довольно жмурюсь. Ммм, вкуснотища. Я люблю ананасовый сок. Правда, раньше пила его только из пачки. А этот свежевыжатый, с кусочками мякоти, но сладкий. Приятно освежает именно то, что надо. Наливаю еще стакан и под внимательным взглядом Александра делаю несколько глотков. Очень вкусно. Я люблю ананасовый. Ты правильно догадался. Посмотрим, как обстоит дело с другими догадками. Загадочно улыбается он. В ответ я играю бровями и беру вилку. в Правую руку. Мне так удобно, и ничьё мнение не имеет значения. В это время Александр с непередаваемым изяществом ест какой-то суп. Я забыла его название. Сразу видно, что Павлов рос в богатстве и с детства ходил по элитным ресторанам. У них в семье, наверное, к ужину переодевались, Заставляли маленького Сашу держать осанку, не хлюпать супом, не смеяться и громко не разговаривать, а столовые приборы он теперь наверняка различает закрытыми глазами. Надо спросить его об этом. Отковыриваю кусочек грудки. Боже мой, она такая нежная, сочная и невероятно вкусная. Так вот почему все эти блюда стоят такие бешеные деньги. И ведь действительно стоит каждого потраченного на них рубля. Надо еще попробовать соус и вдруг, словно по какому-то внутреннему наитию, я решаю соответствовать блюду. Просто стыдно отнестись к нему так неуважительно. Перекладываю вилку в левую руку, беру нож и аккуратно отрезаю кусочек. Это оказывается совсем несложно. Затем обмакиваю его в густую насыщенный соус темно-бордового цвета. Кажется, я мычу от удовольствия, потому что Павлов с хитрой улыбочкой говорит. «Снова угадал?» «Еще как!» Подтверждаю я, отрываясь от блюда лишь за тем, чтобы наколоть на вилку пучок сочной салатной зелени и аппетитно хрустящей поджаренной корочкой белый гриб. Это совершенно точно самый лучший ужин в моей жизни. Когда уходит страх, я особенно остро начинаю ощущать удовольствие от красивого места, вкусной еды и компании симпатичного мужчины. Присутствие Павлова уже не напрягает меня, напротив, мне интересно общаться с ним. Он расспрашивает меня о детстве, и жизни на берегу Чёрного моря. Я с удовольствием рассказываю истории из моего прошлого. И всё-таки задаю вопрос, как проходили семейные ужины в его детстве. Александр смеётся и говорит, что я угадала верно. Мать надевала вечернее платье и фамильные драгоценности. Мы с отцом надевали костюмы. Я ненавидел галстуки, особенно бабочку, которая натирала шею и подбородок. Поэтому я частенько болел, чтобы ужин приносили мне в комнату. Но ты и хитрюга, восхищаюсь я. Какой находчивый. Да, я такой. Умный, находчивый и еще красивый. Он гордо выставляет грудь колесом и, задрав подбородок, поворачивает голову из стороны в сторону, чтобы я могла вдоволь налюбоваться им. Я смеюсь и отодвигаю от себя пустую тарелку. Спасибо. Это был просто потрясающий ужин. Подожди, еще десерт. Словно в подтверждение его слов появляется официант и ставит перед нами по куску штруделя с крупным шариком мороженого. «Если до этого момента мне казалось, что я уже сыта, то сейчас явно ощущаю, что в моем желудке не хватает именно этого восхитительно пахнущего кусочка». «Ну?» – требовательно вопрошает Павлов, наблюдая, как я смакую десерт. «Белиссимо», – подтверждаю я, размахивая в воздухе ложечкой. «Значит, я ни разу не промахнулся?» спрашивает он вкратчиво. «Не разочко», — подтверждаю, продолжая наслаждаться десертом. «Значит, ты должна мне приз», — уже утверждает он. «Одно желание на мой выбор». Я киваю. Должна так должна. На душе какая-то необъяснимая легкость. Словно меня и правда подменили. Нет страха, неуверенность, боязни выглядеть глупо. Я просто наслаждаюсь моментом и предвкушаю, какой приз он захочет. Мне кажется, он попросит о поцелуе. И если бы старая «я» запаниковала от одной только мысли об этом, то новая ожидает этого момента с нетерпением. «Говори, что хочешь». Мой голос слегка охрип, дыхание учащается. Думаю, мне понравится с ним целоваться. «Хочу свидание», — говорит Александр, и я удивленно вскидываю на него глаза. «А сейчас у нас что?» «Сейчас у нас просто ужин». Свидание – это когда мужчина приглашает женщину в особое место, чтобы побыть там вместе, лучше узнать друг друга. Хорошо, перебиваю его, только чур я выбираю место и время, а ты не споришь. Согласен, немедленно откликается он. Только тебе придется оплатить наше свидание. Говорю это без малейшей тени смущения. Разумеется, Павлов и не думает спорить. Сообщи мне сумму, и я переведу ее тебе на счет. Договорились. Кладу в рот последний кусочек пирога и вытираю рот салфеткой. А теперь отвези меня домой. Всю дорогу я ерзаю на сиденье. Моя задумка кружит голову. Я уже давно об этом думала, но все никак не могла решиться. И вот теперь... Ох, неужели это наконец-то произойдет?»